Интермеццо-3. Генерал стремительно вошел в комнату, в которой были установлены компьютеры. При его появлении дежурная смена слегка распрямила позвоночники. Не то чтобы этого требовал устав или обстановка, но в присутствии генерала даже гражданские втягивали животы и разворачивали плечи. «Ну что, господа, как наши дела?» «Ничего, господин генерал», вскакивая, виновато доложил старшей дежурной смены. Генерал согласно кивнул. «Да, так я и думал». Он покосился на экраны, покачал головой и вышел в гостиную. Окинув взглядом присутствующих, он поманил старшего группы рекогницировки, который встречал их на 113-м километре Киевского шоссе. Тот послушно подскочил. «Как у нас с финансированием?» э, «Заканчиваем производство следующей партии». «А что так долго?» Старший замялся. «Приходится работать под местные аналоги, господин генерал, потому необходимо предельно загрублять продукт. Это слегка удлиняет процесс производства». Генерал, понимающий, кивнул. «Канал реализации надежен?» Старший удивленно посмотрел на него. Раньше генерал не отличался столь пристальным вниманием к мелочам. Генерал усмехнулся. «Не смотри на меня так, сынок». Я вовсе не собираюсь менять стиль руководства и лезть в любую дырку, проверяя, какого цвета у моих ребят носки или все ли чистили зубы сегодня утром. Просто нам, видимо, придется поиграть с вероятностями. А сам знаешь, если в одном месте прибудет, то в другом непременно убудет. И я не хочу, найдя мальчишку, не иметь возможности сделать дело из-за того, что у меня на хвосте будут висеть местные службы по борьбе с распространением наркотиков. Старший с облегчением перевел дух. «Все будет нормально, господин генерал. Они совсем не те, к которым мы привыкли. Меня тоже первое время отрыб брала, насколько все здесь продажны. Но это даже лучше, если знать, кому заплатить, от проблем не останется и следа». Генерал покачал головой. «Неужели все так, как ты говоришь, сынок? Так точно, господин генерал. Ничего общего. Ну, хорошо». «Только все равно я бы хотел, чтобы ты произвел поставку до того, как я начну, и организуй-ка мне канал связи со штаб-квартирой. Я буду у себя». Старший кивнул и тут же бросился выполнять порученное. А генерал прошел в свою спальню. Там он снял пиджак, достал картридж с илоем, налил себе в чашку воды и, надкусив картридж, бросил в стакан. В чашке возник небольшой водоворотик – Затем вода окрасилась в золотистый цвет, и на ее поверхности выступила густая пена. Генерал опустился в кресло, поднес чашку к лицу, с наслаждением втянул аромат и лишь затем сделал глоток. Горьковато-пряный запах Илоя напомнил ему родину. У него от чего-то защемило сердце. Он специально затеял разговор о вероятностях со старшим группой рекогнисцировки. Пусть ребята потреплют языками и успокоятся. Мол, старик все знает и предвидит все опасности. Но сам-то он понимал, что в работе с вероятностями, по сравнению с государем и его присными, они как слепые котята. И как и где шарахнет по ним откат от вмешательства в вероятности, он даже не подозревал. Могло случиться и так, что весь этот мир рухнет в тартарары. Генерал сделал еще один глоток и поставил чашку на подоконник. «Ну и пусть. Мир должен быть таким, каким хотим его видеть мы, а если нет, туда ему и дорога». В дверь тихонько постучали. Генерал повернул голову. «Да». Дверь приоткрылась, и на пороге появился старший. «Канал связи готов, господин генерал?» «Отлично. Сейчас иду». Он поставил на столик чашку с остатками илоя и поднялся. Старший все так же маячил в дверном проеме. «Еще что-то?» э, «Господин генерал, тут такое предложение. Есть возможность задействовать местные ресурсы». «Интересно. А подробнее?» «Ну, тот клиент, которому мы поставляем товар, обладает достаточными возможностями и влиянием, чтобы разыскать нужного нам человека». «И дорого это нам обойдется?» полюбопытствовал генерал. Старший нерешительно передернул плечами. «Я думаю, не слишком». Генерал кивнул. «Ну что ж, выясните этот вопрос и доложите мне», после чего двинулся вперед. Да, похоже, его блеф не очень-то и удался. Судя по всему, его ребята да колик в животе испугались его решения поиграть с вероятностями. Впрочем, этого вполне можно было ожидать. В конце концов, они лучшие из лучших и потому, несомненно, обладают отлично развитыми аналитическими способностями».